Глава третья. Диана любила водить ночью. Только музыка, негромкий рев мотора и твои мысли. Лучшее время, чтобы подумать, поразмышлять, может даже помечтать. Они ехали уже весь день. Ночью тоже решили не останавливаться, чтобы быстрее оказаться на море. Водительские права были у всех, поэтому решено было ехать без ночевки. Вся компания мечтала быстрее оказаться на море. Пока Диана вела машину, Саша спал на заднем сиденье, чему девушка была несказанно рада, ведь его упреки во время ее вождения не помогали, а лишь раздражали. Причем самым обидным оставался тот факт, что Диана действительно довольно неплохо водила автомобиль, но Саша всегда находил за что зацепиться. Природа за окном сменилась, как заставка на мониторе. Если раньше повсюду были дубы и березы, то теперь зеленая растительность исчезла и все чаще стали мелькать выжженные солнцем поля. Диана наслаждалась красотой пейзажей. Периодически они проезжали подсолнухи и лавандовые поля. Нежный душистый запах лаванды наполнил ноздри девушки сильно пряным ароматом. Несмотря на привкус знойного лета, в нем можно было почувствовать охлаждающие нотки. Божественно и утонченно. Настроение у Дианы было прекрасным. Несколько часов пути и они будут на месте. В окно уже казалось дует ветер соленым привкусом моря, хотя до Крымского моста оставалось еще 200 километров. Ребята поехали на двух своих машинах. У Дианы и Саши был кроссовер Ford EcoSport 2017 года. Благодаря компактности машина отлично чувствовала себя в городе, дорожного просвета было вполне достаточно для того, чтобы не бояться ухабов и бордюров. А Саша был как раз из тех людей, кто ценил надежность и возможность проехать и по зимним дорогам, и по дождливым тропам. Машинка ярко-красного оттенка с двигателем 2.0 и со 148 лошадиными силами отлично вписывалась в их жизнь. Уильяме Кости была популярная среди седанов класса D Toyota Camry. В ней сочетался и привлекательный динамичный дизайн, и качественная отделка просторного салона, и климат-контроль, и подогрев сидений, а также широкий спектр регулировок сидений и руля. Но за полтора миллиона рублей у них не получилось купить комплектации с мощными двумя с половиной или тремя с половиной литровыми моторами, которые они и хотели. Им пришлось довольствоваться бензиновым вариантом 2.0 на 150 лошадиных сил. Тем не менее, он отличался фирменной, японской надежностью, а его тяги хватало, чтобы хорошо чувствовать себя в городе и на трассе. Черный джентльменский цвет придавал стиль и автомобилю, и его хозяину. Диана с удовольствием водила машину. Она вспомнила, каких усилий ей стоило уговорить Сашу, чтобы он позволил ей сдать на права. Конечно, можно было сдать тайком и от него, но в тот момент девушка еще училась и находилась в материальной зависимости от своего парня. Несмотря на то, что экзамен на вождение Диана сдала сама, с легкостью пройдя площадку в город, Саша все равно бурчал, когда девушка садилась за руль. Вот ребята проехали по мосту, после которого началась трасса Таврида. Вдруг и насквозь съехали на съезде, и Саше с Дианой пришлось ехать за ними. Девушка недоумевала ведь навигатор показывал ей еще километров 30 вперед. Но еще в начале поездки ребята договорились не отставать друг от друга, поэтому Диана последовала за их черной Тойотой. Как оказалось позже, ребята-экстремалы захотели полюбоваться горными перевалами, которые шли по южному берегу Крыма от Коктебеля до Судака. И эта дорога оказалась для всех неожиданностью. Асфальтированные, но разбитые узкие полосы вели по извилистым тропам, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз резкими поворотами, наподобие американских горок. С одной стороны дороги склоны, с другой – обрывы, ведущие в пропасть. Множество коротких хребтов, часто заостренными гребнями и пиками, сильно расчлененными долинами различных направлений. От этого захватывало дух. Диана сидела, вцепившись в времен безопасности. Несмотря на свою любовь к вождению, Она предпочла этот промежуток пути остаться на пассажирском сиденье. Было страшно и одновременно интересно, ведь за окном проплывали пейзажи, достойные оказаться не только на полотнах художников, но и на страницах Инстаграма. Пахло можжевельником, кипарисом и другими неизвестными ей доселе запахами. Деревья росли прямо на склонах гор. Здесь встречались и тис, и бук, и сосна, и зил, бояршник. И все они росли рядом друг с другом, чудным образом уживаясь на одной территории. С первых же минут пребывания в Крыму она поняла, что влюбилась в эти места навсегда. Поворот за поворотом, от моря вокруг Карадага до Щебетовки, а уж потом затяжной серпантин до самого перевала Сенор. Серпантины продолжали удивлять своими изогнутыми линиями, а уши заложило, как при взлете, И неудивительно, ведь машины практически летели, взмывая то вверх, то вниз, пытаясь не снижать скорость, чтобы не заглохнуть на крутых виражах. Еще несколько километров и козья гора, изрезанная балками и покрытая густым дубово-грабинниковым лесом, начинает давлеть слева от дороги. Над лесной чащей торчит известковый утес Эчкидак, или Кушкая. От новых видов горных массивов перехватывало дыхание. Хотелось запечатлеть в памяти каждый момент, каждый кусочек пути. Вскоре дорога стала более плавной, шоссе пошло мимо виноградников. Последние километры пути пролегли поперек широкого дна Судакской долины. К ней у города открылась Таракташская долина с севера, Ливанская с востока и Айсавская с запада. Ребята проехали по городу. Навигатор безошибочно показал им улицу, на которой будет находиться их гостевой домик. После долгой поездки длиной больше суток хотелось только быстрее залезть под душ. Вот и их дом в частном секторе, небольшой и уютный. Их встретила у ворот добродушная хозяйка, пожилая женщина, лет 60, которая, по всей видимости, была большой любительницей поболтать, потому что она трещала без остановки, пытаясь развеселить усталых гостей, рассказывая интересные факты про Крым. Но ребятам было не до этого. После тяжелой дороги хотелось только спать. Так вот, да, летом, конечно, степные районы Крыма напоминают безжизненную пустыню с выгоревшей от жаркого солнца травой. Но если вам удастся приехать весной, то вы увидите, что регион оживает, покрываясь разноцветным ковром цветущих растений. Ковыль, кипчак, мятлик, полынь, ирисы, тюльпаны, маки. Хозяйка все продолжала болтать, но ребята ее почти не слушали. Они быстренько достали чемоданы и понесли наверх в комнаты. Всем хотелось отдохнуть. Вскоре женщина поняла, что своей навязчивостью смущает ребят, и наскоро объяснив, что и где находится, что расположено поблизости, как дойти до моря, а главное, получив плату за 14 дней, она наконец-то удалилась, оставив им два комплекта ключей. А ребята вздохнули с облегчением. Никому не интересно было слушать теорию, всем хотелось на практике понять, что это за место такое Крым, что здесь посмотреть и как здесь лучше провести время. Домик находился в пяти минутах от моря. Аккуратная деревянная постройка с небольшим двориком и парковкой на две машины. В доме были две спальни, гостиная, кухня, туалет и ванная. Зеленый дворик был уютным и милым. Там стояли мангал, пару лавочек и большой деревянный стол. Мужики, наскоро приняв душ, сразу же отрубились. И пока Инна оживленно болтала с кем-то по телефону, Диана решила выйти и осмотреться. Их дом был расположен в частном секторе. Он находился недалеко от подножия горы Алчак. Небольшой, по сравнению с другими горами Крыма, возвышенности, на которой находилось множество тропинок, по которым туда-сюда сновали группы людей. Это место, видимо, пользовалось большой популярностью не только среди местных, но и среди туристов. Кто лез туда с рыболовными снастями, кто просто хотел сфотографировать красивые виды, кого-то преследовал спортивный интерес. Но каждый спускался оттуда с улыбкой на лице, довольный и счастливый. Диана решила обойти гору с левой стороны от моря. Она не чувствовала усталости, а, напротив, это место и эта природа дали ей дополнительный запас энергии, как будто у нее включился запасной генератор. Девушка была полна бодрости и сил. Она направилась к горе в надежде сфоткать красивые пейзажи. Вдалеке с правой стороны горы Она увидела пасущихся лошадей. Гордые животные вольно расхаживали по траве, как будто чувствовали свою независимость и свободу. А немного поодаль от них она разглядела смутную фигуру человека. Диана прищурилась. Силуэт определенно принадлежал мужчине, очень высокому и атлетически сложенному. Диана не могла рассмотреть подробности, но широкую линию плеч, мощную шею и благородную посадку головы невозможно было не заметить. Незнакомец стоял к ней спиной, сложив руки на груди и немного расставив длинные ноги. По мере того, как девушка приближалась к нему, она все больше могла разглядеть его. На нем был комбинезон из серого синтетического материала, который подчеркивал его мощную фигуру. Мягкие сапоги плотно обхватывали мускулистые икры до самых колен. Узкую талию перехватывал широкий пояс. Он был похож на ковбоя из фильмов. С заботой он продолжал чистить шкуру лошади, не видя приближающуюся к нему девушку. Это было очень трогательное зрелище. Диана любила лошадей. В детстве она постоянно пересматривала мультфильм «Спирит душа прерий». Ее завораживали эти непокорные, свободолюбивые, необузданные создания природы. Они могли бежать на перегонки с ветром, чувствуя свое величие. Так считала девушка, с детства отличавшаяся романтической натурой. Но, подойдя ближе, она увидела лишь бедных, измученных голодных животных. Лошади, склонив головы, жевали траву вместе с колючками. На них были уздечки, седла, в общем, целая амуниция, предназначенная для верховой езды. Но Диане вдруг стало жалко животных, весь день таскающих на себе людей по жаркому палящему солнцу. Они, наверное, хотят пить, обратилась девушка к стоящему к ней спиной мужчине но он либо не услышал, либо сделал вид, что занят, и Диана решила быть настойчивее. «Извините, пожалуйста, но ваши лошади страдают от жажды. Как вы можете игнорировать это?» Мужчина медленно повернулся к ней, и девушка встретила ледяной взгляд его темно-карих глаз. Он молча оглядел ее с ног до головы, да так, что она будто бы физически почувствовала на себе его прикосновение. Она вздрогнула. «Неприятный тип» промелькнула у нее в голове. Она смело посмотрела в его глаза и скрестила руки на груди. Да не испугаешь меня», — говорила ее поза. Они молча продолжали сверлить друг друга взглядом, никто не уступал. И в тот момент, когда она решила, что он ей не ответит, мужчина вдруг произнес. «Я озабочусь о лошадях, наверное, даже больше, чем о людях. А вот указывать мне, как делать мою работу, как минимум невежливо. Особенно, если вы не разбираетесь в том, чего не понимаете». Его голос тягучий как мёд напомнил ей о чем-то очень родном. Диана вдруг поняла, что она слышала этот голос раньше. Только в том другом видении мужчина с таким же голосом шептал ей совсем другие слова. Да и сам голос звучал мягче и нежнее, чем сейчас. Но они выглядят истощенными. Я может и не разбираюсь в породах, в скачках или в чем там еще, но со зрением у меня все в порядке, продолжила спорить диана. Это не так. Мужчина выглядел раздраженным. «К сожалению, я не могу обеспечить их комфортными условиями. Но я забочусь о них достаточно хорошо, чтобы они были здоровыми и не нуждались в еде и питье». «Возможно, им просто очень жарко», — предположила Диана. «Такой климат. Всем приходится приспосабливаться. И животным, и людям. Периодически я вожу их на озеро, в часе езды отсюда». «О, это замечательно, что вы уделяете им столько внимания». Недавно вы говорили совсем противоположное. Диана смутилась. Извините, что влезла не в свое дело. Вместо ответа мужчина вдруг спросил: Не хотите ли прокатиться? Этот вопрос прозвучал неожиданно. Диана опешила. В смысле? Переспросила она. В смысле верхом на лошади прямо сейчас? Он посмотрел на часы. Сейчас семь утра. Экскурсия начинается через час. У нас есть время. Даже не знаю. Диана заметно растерялась, весь ее боевой пыл куда-то пропал. «Я не умею», — призналась девушка. «Глупости научиться может каждый, я буду рядом. Кстати, меня зовут Артем». «Диана», — представилась она. «Ну что же, принцесса Диана, выбирайте лошадь по душе». Девушка поразилась смене его настроения. Еще минуту назад он смотрел на нее словно хищник перед тем, как атаковать свою жертву. И вот сейчас его лицо стало доброжелательным и даже милым. Артем задорно улыбался, и его лицо заметно преобразилось. От прежней холодности не осталось и следа, и Диана поймала себя на мысли, что он довольно привлекательный мужчина. Она глядела лошадей. В небольшом табуне их было шесть особей. Она подошла к той, что понравилось ей больше других. Рациозная бурая лошадь, темно-коричневая с красноватым оттенком, с умными выразительными глазами и заостренными подвижными ушами. Ее зовут жасмин. Как из мультика? Точно, засмеялся Артем. Ей подходит, произнесла девушка. Красивое имя и красивый мультфильм. А я, представь себе, никогда его не смотрел. Кто же тогда дал ей имя? Удивилась девушка. Хозяин конюшни. После непродолжительной паузы Артем добавил. Знаешь что, я тут подумал, если ты боишься, мы можем поехать вместе. Вместе? Да, на моем буцефале. «Где-то я слышала это имя», — задумчиво произнесла Диана. «Если хорошо учила историю в школе, то да, должна знать». «Эй, я хорошо училась в школе». «Извини, просто немногие девушки блещут умом в наше время». «Да ты сексист». «Нет, я мужчина, у которого было много женщин», — усмехнулся Артем. «И я знаю, о чем говорю». Диана смутилась, но его слова, прозвучавшие обидно, задели ее эго. И несмотря на то, что она тоже не знала, кто такой Буцефал, Ей не хотелось принимать интеллектуальное поражение. «Может, это какой-нибудь царь?» предположила девушка, надеясь угадать правильный ответ. «Еще попытка будет?» засмеялся Артем. «Ну все, хватит. Кто это?» Буцефал — это любимый конь Александра Македонского. Говорят, он приручил его в возрасте 12 лет. До этого никто не мог оседлать животное. Вот настолько Буцефал был своим равным конем. Когда маленькому Александру удалось укоротить лошадь, его отец сказал... Ищи, сын мой, царство по себе, ибо Македония для тебя слишком мала. Интересно, правда? Все мы гении, но если вы будете судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой. Артем громко рассмеялся. Прости, был неправ. Остров умея тебе не занимать. Благодарю, с легкой усмешкой принесла девушка. Мужчина вдруг пристально посмотрел ей в глаза. От этого взгляда ей стало не по себе. Его глаза, словно гипнотизировали, проникали в ее сознание, и тут она увидела образ. Мужчина смутно похожий по внешности, только волосы немного длиннее и одежда другая, как будто поношенная, старая, сидит на поляне и держит в руках то ли палку, то ли кнутик. Его губы расплываются в улыбке, и он произносит. «Я безумно скучал по тебе, Ангел мой". Затем он встает и подходит к ней, раскинув руки, словно хочет заключить в объятия. Диана потрясла головой, чтобы избавить себя от навязчивой картинки. Но наткнулась на Артема, который все это время не переставал сверлить ее взглядом. Девушка не выдержала такого пристального внимания и опустила глаза. «Все хорошо?» Диана не поняла, этот вопрос был адресован ей или он спрашивал сам себя, потому как он сам выглядел очень растерянно и даже немного напуганно. Но за маской холодного спокойствия Распознать его истинные эмоции было сложно. Молчание длилось минуту и уже перешло в напряженную паузу. Но Артем первый пришел в себя и произнес. «У меня есть неотложное дело, прости». Он резко повернулся и зашагал в обратном направлении. Диана застыла в недоумении, гадая, что же могло стать причиной такого поведения. «Этот мужчина – сплошная загадка, а перемены его настроения оставляют желать лучшего». Она покачала головой и тоже пошла к дому, на ходу не переставая размышлять о странном поведении Артема. Она не знала, что, пройдя несколько шагов, мужчина обернулся и долго провожал взглядом удаляющуюся от него фигуру девушки. Теперь, когда он остался один, он, наконец, смог дать волю чувствам, ведь он понял, что это была она. Из-за нее у него бессонница каждую ночь. Она приходит к нему во снах всю его сознательную жизнь а ее образ повсюду преследует его. Лицо этой девушки выглядело точь-в-точь, точь, как на портрете в кулоне, который он носит на шее. Сердце заныло от тоски, а ведь он уже не верил в то, что способен испытывать хоть какие-то чувства. Он всю жизнь был один. Мальчик из детского дома. Он с детства чувствовал себя изгоем. Тяжело жить, не зная, кто ты, откуда ты, кто были твои родители. Все, что у него было, это кулон на шее. Никто из воспитателей не знал, откуда он взялся, и все разводили руками. Это действительно было странно. Золотой медальон на старинной золотой цепочке был украшен гравировкой фамильного герба. Но какого именно, он не мог понять. Корни этого уходили глубоко в прошлые столетия. То ли итальянские, то ли греческие слова наоборот, на оборотной стороне. Похоже на имя или какой-то город, или на что-то другое, чего он не мог понять. Медальон открывался щелчком по небольшой кнопке сбоку, а внутри был изображен портрет девушки, молодой и очень красивой. Волосы ее были собраны в пучок, платье, похожее на сарафан, идеально облегало ее тело. Девушка улыбалась, и глаза ее выглядели такими живыми, что казалось, она настоящая и вот-вот заговорит с тобой. Голубой цвет глаз напоминал безоблачное небо, а манящие полные губы – цвет спелой малины. Артем разговаривал с ней с детства, когда его никто не слышит. В детстве он думал, что это мама, и ждал, когда она приедет за ним. Но годы шли. Повзрослев, он понял, что девушка на портрете жила давно и уж точно никак не могла оказаться его родственницей. Вместе с тем на смену пришли другие чувства. Она волновала его, притягивала. Иногда ему казалось, что он сходит с ума. Занимаясь сексом с женщинами, Закрывая глаза, он видел свою незнакомку. Он ненавидел ее и тайно желал. Это силы, раздражало, но он не мог ничего с этим поделать. Артем смирился со своим одиночеством, сохранил кулон и посвятил себя работе. И вот появилась Диана. Как это возможно? Может, он все еще спит? Парень ущипнул себя за руку. Больно. Значит, не сон. В принципе, он слышал про то, что в мире много двойников да и просто похожих друг на друга людей. Значит, такие совпадения возможны. Но ведь он также обратил внимание, что и она вела себя странно. Это уже интересно. Жаль, он не успел спросить номер ее телефона. Надеюсь, они еще встретятся. Впервые за долгие годы он загорелся желанием разгадать загадку своего колона.